Глава 13. Как Жуков спасал Москву. У Жукова преобладала манера в большей степени повелевать, чем руководить. В тяжелые минуты подчиненный не мог рассчитывать на поддержку с его стороны. Поддержку товарища, начальника, теплым дружеским советом. Военно-исторический журнал 1990 год, номер 2, страница 50. Маршал Советского Союза Рокоссовский. Часть 1. Предвоенные месяцы а также июнь и июль 41 -го года – это настолько важный период нашей истории, что тут не хватит ни одной главы, ни десяти глав. Об этом будет книга. Сейчас мы переносимся в август 41 -го года в район города Ельня. Тут, в августе-сентябре 41 -го года, резервный фронт под командованием генерала армии Жукова провел первую в ходе войны успешную наступательную операцию. Тут родилась Советская гвардия – Сотая и 127-я стрелковые дивизии 24-й армии резервного фронта за стойкость в обороне и решительность в наступлении, за массовый героизм и мужество личного состава были преобразованы соответственно в первую и вторую гвардейские стрелковые дивизии. Сражение под Ельней первый триумф Красной армии в войне против гитлеровской Германии. Этот триумф организовал Жуков. С этим спорить нельзя. Что же случилось под Ельней? В результате прорыва передовых частей второй танковой группы Гудариана и захвата 19 июля 1941 года города Ельня противнику удалось создать исключительно важный и хорошо укрепленный плацдарм, то есть выступ, выгнутый в сторону Москвы. За неполный месяц боев вторая танковая группа прошла с боями от Бреста до Ельни 700 км, а от Ельни до Москвы оставалось 300 км. Если танковая группа Гудериана будет идти с той же скоростью, то до ворот Москвы две недели. Ельнинский выступ – это исходный рубеж для рывка на Москву. В результате ожесточенных боев в августе и в начале сентября Жуков этот плацдарм ликвидировал. Нам стоит только сопоставить цифры. 700 километров за месяц. 300 оставшихся километров за... И тогда величие подвига Жукова встает во всем своем блеске. Однако вторая танковая группа Гудериана вырвалась далеко вперед. Фланги танковой группы открыты, тыл уязвим, резервов нет. Войска требуют отдыха и пополнения. Боевая техника ремонта. Остро не хватает танков, танковых двигателей, транспортных машин, боеприпасов, запасных частей. Самое главное – У Гудериана было очень мало горюче-смазочных материалов, так что прямой опасности в Москве в тот момент не было. Гудериан должен был ждать, когда подвезут все необходимое для наступления. Снабжение наступающих германских войск было возможно только по единственной, весьма уязвимой и достаточно поврежденной железнодорожной линии Минск-Смоленск-Вязьма-Москва. Но даже если бы у Гудериана и было бы всего в достатке, то и тогда удар на Москву в тот момент был весьма рискованным предприятием. С севера над германской группировкой нависали войска Советского Северо-Западного фронта численностью около полумиллиона солдат с сотнями танков и тысячами орудий. Сами они были практически неуязвимы, так как находились на непроходимых для немецких танков в Алдайских высотах. С юга, из районов Киева, Конотопа, Брянска, танковой группе Гудериана и единственной линии ее снабжения угрожали войска советских Юго-Западного и Брянского фронтов, численностью более миллиона солдат с тысячей танков и пятью тысячами орудий. И перед германским командованием стала мучительная неразрешимая дилемма – идти прямо на Москву или сначала разгромить киевскую группировку советских войск. Гудериан и многие другие генералы склонялись к тому, чтобы идти на Москву. Гитлер считал, что рывок на Москву – рывок в мышеловку. Нельзя идти на Москву, имея справа такую мощную группировку советских войск. Оборона советских войск в районе Киева опиралась на мощную водную преграду – Днепр и Киевский укрепрайон. В лоб эту группировку не взять. Но вторая танковая группа Гудериана, вырвавшись далеко на восток, нависала над правым флангом киевской группировки советских войск и могла ударить ей в тыл. 21 августа 1941 года Гитлер отдал приказ временно отложить наступление на Москву, а вместо этого нанести удар на юг с целью окружения советских войск под Киевом. Операция была проведена. В Киевском котле германские войска захватили 665 тысяч советских солдат и офицеров, 884 танка, 3178 орудий, сотни тысяч тонн боеприпасов, топлива, запасных частей и продовольствия.